Глава 21. Медитация. Просто наблюдайте. После критики на многих страницах религии, истории и идеологий будет справедливо, если я сам выйду на линию огня и объясню, как такой скептически настроенный человек умудряется проснуться утром в хорошем настроении. Это решение далось мне непросто. Я не хотел бы создать у читателей ложное впечатление, что путь, который подходит мне, подойдет и всем остальным. Я хорошо понимаю, что особенности моих генов, нейронов, личной истории и дхармы присущи не всем. Но, возможно, читателям будет полезно узнать, через какую оптику я смотрю на мир и как она преломляет мое восприятие и мои книги. В юности я был беспокойным и вечно тревожащимся. Мир казался мне бессмысленным. Я не получал ответов на главные вопросы о жизни. В частности, не понимал, почему в мире и в моей жизни так много страданий и что с этим можно сделать. От окружавших меня людей и из прочитанных книг я получал только тщательно сконструированный вымысел, религиозные мифы о богах и небесах, националистические мифы о родине и ее исторической миссии, романтические мифы о любви и приключениях, капиталистические мифы об экономическом росте и о том, что покупка и потребление товаров сделают меня счастливым. Мне хватило здравого смысла понять, что все это очевидно, вымысел, но я не знал, где искать правду. Начав учебу в Оксфордском университете, Я решил, что это идеальное место для поиска ответов, но испытал разочарование. Мир науки снабдил меня мощными инструментами для развенчания мифов, созданных людьми, но не предложил удовлетворительных ответов на главные жизненные вопросы. Более того, он подталкивал меня концентрироваться на все более узких вопросах. В итоге я начал работать над докторской диссертацией об автобиографических текстах средневековых солдат. Для собственного удовольствия я читал много книг по философии и участвовал в разных философских дискуссиях. Это доставляло огромное интеллектуальное удовольствие, но не приносило настоящих откровений, что разочаровывало. В конце концов, мой друг Рон предложил мне на несколько дней отложить все книги и интеллектуальные споры и пройти курс медитации випассаны. На древнеиндийском языке пали випассана означает «проникновенное видение». Я подумал, что это какая-то эзотерическая ерунда, и, не испытывая интереса к очередной мифологии, отказался. Но после года терпеливых уговоров Рона в апреле 2000-го я отправился на десятидневный выездной семинар по Випасане. До этого я почти ничего не знал о медитации и предполагал, что она должна включать разного рода сложные мистические теории. И был поражен, до какой степени прагматичным все оказалось. Учитель Шри Сатьяна Райан Гоэнко попросил учеников сесть, скрестив ноги, Закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании, входящем в ноздри и выходящем из них. «Ничего не делайте», — все время повторял он. «Не пытайтесь контролировать дыхание или дышать определенным образом. Созерцайте реальность настоящего момента, какой бы она ни была. Делая вдох, вы просто знаете, что вдыхаете воздух. На выдохе вы просто осознаете, что воздух выходит из вас». А когда отвлекаетесь, и мысль начинает перебирать воспоминания и фантазии, вы просто осознаете, теперь мои мысли отвлеклись от дыхания. Спустя годы я утверждаю, это было самым важным, что мне кто-либо когда-либо говорил. Когда люди задают серьезные вопросы о смысле жизни, им неинтересно знать, когда воздух втягивается в их ноздри, а когда выходит. Они хотят знать, что будет после смерти. Но главная загадка жизни не в том, что происходит после смерти, а в том, что происходит до того, как вы умрете. Чтобы понять смерть, нужно понять жизнь. Люди спрашивают, неужели после смерти я полностью исчезну? Или попаду в рай? А может, начну новую жизнь в другом теле? В основе этих вопросов лежит допущение о каком-то «я», которое существует от рождения до смерти. И вопрос на самом деле звучит так. Что произойдет с этим «я» после смерти? Но что может существовать от рождения до смерти? Тело меняется каждую секунду. Мозг меняется каждую секунду. Сознание меняется каждую секунду. Чем внимательнее вы за собой наблюдаете, тем более очевидным становится факт, что все меняется даже от секунды к секунде. Чем тогда скрепляется вся жизнь? Если вы не знаете ответа, вы не понимаете жизни и у вас явно нет шансов понять смерть. Когда и если вы поймете, что именно скрепляет жизнь, ответ на большой вопрос о смерти также станет очевидным. Люди говорят, душа существует от рождения до смерти и поэтому скрепляет жизнь. Но это всего лишь очередная история. Вы когда-нибудь видели душу? Проверить это можно когда угодно, а не только в момент смерти. Если вы в состоянии понять, что происходит, когда заканчивается эта секунда и начинается следующее, вы также поймете, что произойдет с вами в момент смерти. Если вы действительно сумеете созерцать себя на протяжении одного вдоха, то поймете все. Первое, что я узнал о себе, следя за дыханием, несмотря на все прочитанные книги и пройденные в университете курсы, Я почти ничего не знал о своем сознании и не мог его контролировать. Как я ни старался, у меня не получалось созерцать реальность вдохов и выдохов более 10 секунд. Затем мысли отвлекались на что-то другое. Многие годы я жил в уверенности, что я хозяин своей жизни и могу распоряжаться собой, как хочу. Но нескольких часов медитации оказалось достаточно, чтобы понять «я почти не управляю собой». Я не хозяин, в лучшем случае привратник. Меня лишь попросили стоять у ворот моего тела, ноздрей, и просто наблюдать за тем, что входит и выходит. Тем не менее, всего через несколько секунд я утратил концентрацию и покинул пост. Это стало для меня откровением. На следующих занятиях нас учили созерцать не только дыхание, но и ощущения. Не особые ощущения блаженства и экстаза, а самые земные и обыкновенные. Тепло давление, боль и так далее. Техника випассаны основана на понимании, что поток сознания тесно взаимосвязан с ощущениями тела. Между мной и миром всегда стоят телесные ощущения. Я всегда реагирую не на внешние события, а на ощущения в своем теле. Неприятное вызывает у меня отвращение. В ответ на приятное ощущение у меня возникает желание его повторить. Даже когда нам кажется, что мы реагируем на поступок другого человека, последний твит Трампа — воспоминание далекого детства — на самом деле это реакция на непосредственные телесные ощущения. Если мы приходим в ярость, когда кто-то оскорбляет наш народ или нашего бога, невыносимым это оскорбление делает сжение в животе и железный обруч боли, сдавливающий сердце. Народ ничего не чувствует, но тело болит по-настоящему. Хотите знать, что такое гнев? Тогда просто понаблюдайте за ощущениями, которые возникают и исчезают в вашем теле, когда вы злитесь. Мне было 24 года, когда я записался на эти курсы. К этому времени я злился, наверное, 10 тысяч раз, но ни разу не удосужился понаблюдать, как на самом деле ощущается гнев. Я сосредотачивался на объекте своего гнева. На чем-то, что сделали или сказали другие, а не на сенсорной реальности этого чувства. Мне кажется, что за те 10 дней, которые я провел на курсах, созерцая свои ощущения, я узнал о себе и обо всем человечестве гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь. И для этого мне не потребовалось принять какую-либо историю, теорию или мифологию. Я просто должен был наблюдать реальность такой, какая она есть. И я понял главное. Источник моих страданий лежит в глубинах моего сознания. Когда я чего-нибудь желаю, но не получаю, мое сознание реагирует страданием. Страдание — это не объективное состояние во внешнем мире. Это психическая реакция, генерируемая сознанием. Осознать это значит сделать первый шаг к тому, чтобы перестать генерировать страдания. После того первого курса обучения я начал медитировать по 2 часа в день, и каждый год на месяц или два уезжаю на практический семинар по медитации. И это не бегство от реальности, это связь с реальностью. Как минимум 2 часа в день я наблюдаю за реальностью, какая она есть, а остальные 22 часа меня отвлекают электронные письма, твиты и видео с милыми щенками. Без сосредоточенности и ясности, которая дает эта практика, я не написал бы sapiens и «Homo Deus. Не подумайте, что я считаю медитацию магическим средством решения мировых проблем. Чтобы изменить мир, нужны действия. И, что еще важнее, организация. 50 человек, объединившихся в организацию, могут гораздо больше, чем 500 человек, работающих отдельно друг от друга. Если вас действительно что-то заботит, вступайте в соответствующую организацию. Не на следующей, прямо на этой неделе. Действовать и эффективно сотрудничать гораздо легче, если вы понимаете себя и знаете, как противостоять своим страхам, предрассудкам и комплексам. Медитация далеко не единственный способ этого достичь. Некоторым больше подойдет психотерапия, другим — искусство, третьим — спорт. Разбираясь с загадками человеческого сознания, стоит рассматривать медитацию не как панацею, а как дополнительный, ценный инструмент в нашем научном арсенале. Копать с двух сторон. Науке трудно расшифровывать загадки сознания в основном из-за отсутствия подходящих инструментов. Многие, в том числе сами ученые, путают сознание с мозгом, хотя это разные вещи. Мозг — это материальная сеть из нейронов, синапсов и биохимических соединений. Сознание представляет собой поток субъективных ощущений, таких как боль, удовольствие, гнев и любовь. Биологи полагают, что мозг каким-то образом порождает сознание и что биохимические реакции в миллиардах нейронов порождают ощущения, такие как боль или любовь. Однако до сих пор мы совершенно не понимаем, как в мозгу возникает сознание. Как получается, что когда миллиарды нейронов посылают электрические сигналы по одной цепи, я чувствую боль? А когда по другой — любовь? Никто этого не знает. Поэтому даже если сознание действительно рождается в мозгу, изучение сознания и изучение мозга — это разные науки, по крайней мере, пока. Наука о мозге стремительно развивается благодаря микроскопам, сканерам мозговой активности и мощным компьютерам. Но ни микроскоп, ни сканер не позволяют увидеть сознание. Эти приборы дают возможность изучить биохимическую и электрическую активность мозга, но не открывают доступ к субъективным ощущениям, связанным с этими процессами. В 2018 году единственным сознанием, к которому я мог получить непосредственный доступ, было мое собственное. Если я хочу узнать, что чувствуют другие разумные существа, то могу полагаться — только на чужие слова, со всеми неизбежными искажениями и ограничениями. Конечно, мы можем собрать множество рассказов разных людей и попытаться выявить в них статистические закономерности. Подобные методы позволили психологам и нейробиологам не только лучше понять, как работает сознание, но и спасти жизнь миллионам людей. Однако, опираясь лишь на косвенные данные, трудно продвинуться дальше определенной черты. В науке при исследовании конкретного явления Принято наблюдать за ним напрямую. Так антропологи активно используют вторичные источники информации. Но если вы хотите как следует изучить самоанскую культуру, рано или поздно вам придется собрать чемодан и отправиться на Самоа. Конечно, будет недостаточно просто приехать туда. Блок туриста, который пешком путешествует по Самоа, не будет научным антропологическим исследованием поскольку у большинства туристов нет подготовки и соответствующих инструментов. Их наблюдения случайны и тенденциозны. Чтобы стать авторитетным антропологом, нужно научиться наблюдать за человеческой культурой методично и объективно, отбросив предвзятость и предрассудки. Именно этому учат на факультете антропологии. Именно это позволяет антропологам играть важную роль в наведении мостов между культурами. Ученые, изучающие сознание, редко используют модель, принятую в антропологии. Антропологи регулярно описывают свои визиты на далекие острова и в загадочные страны, но нейробиологи нечасто предпринимают подобные путешествия в глубины сознания. Дело в том, что мы можем непосредственно наблюдать лишь свое собственное сознание. А описывать его объективно очень трудно. Гораздо труднее, чем без стереотипов и предвзятости описывать самуанскую культуру. После ста лет упорного труда современные антропологи выработали надежные методы объективного наблюдения. Нейробиологи, напротив, создали множество инструментов для сбора и анализа вторичных данных, но в деле наблюдения за собственным сознанием мы едва сделали первые шаги. В отсутствии современных методов прямого наблюдения за сознанием, мы можем попытаться использовать инструменты, разработанные культурами прежних эпох. Некоторые древние культуры уделяли большое внимание изучению сознания, причем не опирались на вторичные данные, а обучали людей систематически наблюдать за собственным сознанием. Разработанные ими методы известны под общим названием «медитация». Сегодня этот термин часто ассоциируется с религией и мистикой, но в принципе медитация — это любой метод прямого наблюдения за своим сознанием. Да, во многих религиях широко используются разные техники медитации, но это не значит, что медитация всегда должна быть религиозной. Во многих религиях также широко используются книги, но это не значит, что чтение книг — исключительно религиозная практика. За несколько тысячелетий люди придумали сотни медитативных техник, различающихся и по своим принципам, и по эффективности. Сам я пользовался только одной техникой — випассаной, и только о ней могу говорить сознанием знанием дела. Считается, что Випасана, подобно другим медитативным техникам, была разработана Буддой в Древней Индии. За прошедшие столетия с Буддой связывали самые разные истории и теории, зачастую без каких-либо доказательств. Но для медитации нет необходимости верить в какую-то из них. Учитель, от которого я узнал о випассане, Гуэнко, придерживался практического подхода. Он постоянно напоминал ученикам, что в процессе созерцания сознания им необходимо отбросить все вторичные описания, религиозные догмы и философские построения и сосредоточиться на своих ощущениях и на реальности, которые они в данный момент наблюдают. Каждый день множество студентов приходило к нему в комнату за наставлениями и ответами на вопросы. На входе висел плакат. Просьба избегать теоретических и философских дискуссий и задавать вопросы о том, что связано с вашей практикой. Практика означает наблюдение за ощущениями тела и реакцией сознания на эти ощущения. Методичное, непрерывное и объективное, позволяющее раскрыть основные закономерности сознания. Люди иногда превращают медитацию в погоню за особыми ощущениями блаженства и экстаза. На самом деле, сознание — величайшая загадка Вселенной, и обычные ощущения тепла и зуда не менее таинственны, чем чувство экстаза или единения с космосом. Практикующих випассану предупреждают, чтобы они не стремились к особым ощущениям, а концентрировались на понимании реальности своего сознания, какой бы она ни была. В прошлом исследователи мозга и сознания проявляли особый интерес к подобным медитативным техникам. Но до сих пор большинство ученых использовали этот инструмент лишь косвенно. Типичный ученый, как правило, не медитирует сам. Чаще всего он приглашает в лабораторию людей с большим опытом медитации, устанавливает на голову испытуемого электроды, просит медитировать и наблюдает за активностью мозга. Этот метод помогает узнать много интересного о мозге. Но если цель заключается в изучении сознания, то мы упускаем самые важные открытия. Это похоже на попытку понять строение материи, рассматривая камень через увеличительное стекло. Вы подходите к человеку, даете ему микроскоп и говорите «Попробуй это, так гораздо лучше». Он берет прибор, достает проверенное увеличительное стекло и внимательно рассматривает через него материал, из которого сделан микроскоп. Медитация — это инструмент для непосредственного наблюдения за сознанием. Вы не используете большую часть возможностей инструмента, если не медитируете сами, а следите за электрической активностью мозга медитирующего человека. Разумеется, я не предлагаю отказаться от современных инструментов и методов исследования мозга. Медитация не заменяет их, но может дополнить. Здесь уместна аналогия с инженерами, прокладывающими туннель сквозь огромную гору. Зачем копать только с одной стороны, если можно начать одновременно с двух? Если мозг и сознание действительно едины, два туннеля должны будут встретиться. А если это разные сущности? Тогда еще важнее исследовать тайны сознания, а не только мозга. В некоторых университетах и лабораториях уже начали использовать медитацию как инструмент исследования сознания, а не только как объект изучения науки о мозге. Но этот процесс все еще находится в начальной стадии, отчасти потому, что требует огромных усилий со стороны исследователей. Серьезная медитация невозможна без железной дисциплины. Если вы попытаетесь объективно регистрировать свои ощущения, то сразу заметите необузданность и нетерпеливость сознания. Даже если сконцентрируетесь на наблюдении за более или менее определенным ощущением, например, дыханием, ваше сознание будет удерживаться на нем лишь несколько секунд, после чего утратит концентрацию и поплывет по морю из мыслей, воспоминаний и грез. Если у вашего микроскопа сбился фокус, достаточно лишь повернуть маленькое колесико. Если сломалось колесико, его отремонтирует приглашенный техник. Расфокусированное сознание так просто не починишь. Нужно много тренироваться, чтобы обрести способность успокаиваться и сосредоточиваться, позволяя сознанию методично и объективно наблюдать за собой. Возможно, в будущем мы изобретем таблетку, которая позволит нам мгновенно фокусировать внимание. Но поскольку цель медитации заключается в исследовании сознания, а не просто в фокусировке, этот обходной путь может оказаться контрпродуктивным. Таблетка сделает нас внимательными и сосредоточенными, но в то же время помешает исследовать весь спектр сознания. В конце концов, даже сегодня мы легко концентрируем внимание, когда смотрим захватывающий триллер. Но в такие моменты сознание до такой степени сфокусировано на фильме, что уже не в состоянии наблюдать за собой. Даже если не приходится рассчитывать на подобные технологические ухищрения, отступать не стоит. Примером для нас могут стать антропологи, зоологи и астронавты. Антропологи и зоологи годами живут на далеких островах, преодолевая самые разные трудности и препятствия. Астронавты много лет упорно тренируются, готовясь к полету и опасному выходу в открытый космос. Мы прилагаем огромные усилия в изучении других культур, неизвестных видов животных и далеких планет. Очевидно, стоит не менее упорно работать над исследованием собственного сознания. Мы должны научиться лучше понимать свое сознание, пока алгоритмы не начали думать за нас. Самоанализ никогда не был легким делом, но со временем он может только усложниться. По мере своего развития человечество придумывало все более сложные и запутанные истории о себе самом и понять, кто мы такие, становилось все труднее. Истории предназначались для того, чтобы объединять множество людей, захватывать власть и поддерживать гармонию в обществе. Они были необходимы, чтобы накормить миллиарды голодных и не дать им перерезать друг другу глотки. Когда же люди прибегали к самоанализу, то обычно понимали, что все эти истории — вымысел. Но бесконтрольное исследование было слишком опасным. Оно угрожало подорвать существующий общественный строй. С развитием технологий кое-что изменилось. Во-первых, кремниевые ножи постепенно превратились в ядерные ракеты, и угроза дестабилизации общества значительно возросла. Во-вторых, по мере того, как наскальная живопись превращалась в телевизионные передачи, обманывать людей становилось все проще. В ближайшем будущем алгоритмы могут довести этот процесс до логического завершения, и люди практически лишатся возможности наблюдать собственную реальность. Кто мы и что должны о себе знать, за нас будут решать алгоритмы. У нас еще есть несколько лет или десятилетий. Это наш шанс. Приложив достаточно усилий, мы сможем понять, кто мы. Но если мы не хотим упустить этот шанс, лучше начать прямо сейчас. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.